Да. Иисус Господь. Тут кто кто какими рецептами делится в плане это самое выдержать, обучение. У кого скотч, у кого охотничьи спички. Не помогает кофе, да? Надо от него отказываться. Делай вывод. Кофе больше не пьем, пьем воду. Да. Ну что, хорошая тема. Служение Богу на работе. Кто работает, любит. А кто, а кто честно не любит, будем лечить. Не, на самом деле, знаете, работа работа на самом деле когда она любимая когда она тебя удовлетворяет это действительно благословение и на самом деле бог так все устроил чудным образом да что он в принципе он в принципе нам изначально показывает вообще благословение работы с самого начала до да, самого начала бытия он показывает на самом деле нам привилегию того, что Он есть Творец. И на самом деле, если ты найдешь благословение в трудах своих, если ты увидишь действительно это благословение, то в принципе вся твоя жизнь она удалась, потому что когда ты делаешь дело, любое дело в своей жизни, без радости, без удовлетворения, да, без вознаграждения на самом деле вот этой радостью, Ну, тебя можно только пожалеть, потому что посочувствовать тебе, так сказать. И вы знаете, мы встречали, так сказать, в своей жизни очень много христиан, и таких, и таких, и которых, наоборот, надо было лечить от работы, потому что кроме работы они не знали ничего, и других, которых надо было лечить и учить тому, как на самом деле правильно работать и получать удовлетворение. И на самом деле проблема, проблема она заключается не в том, что человек там плохой работник там или хороший работник. Нет. А в том, что просто-напросто он был чему-то когда-то правильно, так скажем, не научен или научен неправильно. И вот давайте будем смотреть. Бог работает сам. да Бог работал изначально, как мы сейчас начали говорить, от самого сотворения. То есть тот тип христиан, наверное, который мы раньше видели в начале, так сказать, своего духовного опыта, которые пытались сидеть на стуле и говорили, мы верой получим одно, другое, третье. В результате проходили пятилетки, десятилетки, когда люди вдруг начинали догонять и понимать, что если они не начнут трудиться, то, в принципе, одна вера тут мало что изменит. вот И на самом деле можно очень много говорить да и болтать языком, Но если ты не прикладываешь никаких физических усилий то есть ты вряд ли лишь чего-то добьешься в жизни по крайней мере ну того чего ты ожидаешь вот разрушение конечно ты можешь дождаться потому что э, притчи очень много говорят о лени притч очень много говорят о том э, что когда ты не трудишься то в принципе ожидать тебе нечего от жизни вот и на самом деле научиться работать и работать ежедневно На самом деле, научиться распределять свои усилия, те силы, которые тебе Бог дал. То есть это великое искусство. вот Поэтому те, кто не умеет планировать, то есть надо этому учиться. Надо учиться и брать, и учиться дробить какие-то большие цели, большие какие-то планы, то есть на маленькие, и постепенно, постепенно, достигая этих результатов, ежедневно добиваться, на самом деле, осуществления этих целей. Потому что... Если ты не сможешь съесть слона полностью, то съешь его по кусочкам. Раздели его. Пусть никогда большие цели не пугают тебя. Вот. И на самом деле изначально Бог, он показывает, что он поддерживает существование своего творения через труд, через какое-то дело. То есть сам Бог, он на твоей стороне. Он восполняет нужды всех своих созданий, потому что это его сердце. Потому что если ты не будешь трудиться, то у тебя не из чего будет уделить нуждающемуся. Ты не сможешь как бы довольствоваться, ты не можешь пользоваться славой тех людей, которые что-то дают в жизни да, другим, а ты не даешь. То есть в результате ты все равно поймешь это когда-то. И, естественно, в Писании Павел говорит, что говорит, если можешь, что рука твоя делает, делай, да? вот То есть по силе делай. И Бог, он осуществляет свои замыслы в истории, то есть и мы через писание очень много видим этих примеров. То есть он посмотрел, да, сказал так, и стало так. То есть у Бога всегда была цель движения вперед. Движение и изменение мира вокруг себя. То есть, в принципе, в принципе, это и называется по-другому целью. целью, то есть поразмысли на тем, кем Бог тебя задумал, кем Он тебя сотворил, чтобы например, ты хотел в жизни изменить, на что бы ты хотел сильно повлиять, потому что, скорее всего, это именно те направления в твоей жизни, благодаря тем талантам, которые Бог в тебя вложил, Он именно туда тебя и хочет направить, Он именно об этом и хочет с тобой говорить, то есть Не загоняйся какими-то мыслями, которых ты не понимаешь. То есть если ты, скажем так, не архитектор по своему призванию, да? То есть а ты человек, который любит, к примеру, там математику, исчисление, то есть ещё какие-то вещи, но ты человек не творческий, то есть ты не мыслишь творчески. Ты не видишь каких-то образов, ты не понимаешь, как это, как то. То не нужно себя мучить этим. И на самом деле сама по себе работа, да, по мнению Бога, она и сама по себе ценностью является. Поэтому когда человек он не ценит то, что Бог ему доверяет, и относится, скажем так, спустя рукава к любой работе, то в принципе ничего хорошего этого человека и не ждет. Вот, поэтому воспитывать в себе дисциплину воспитывать в себе целеустремленность к выполнению той или иной работы то есть это вообще это необходимо это важно потому что онное действие оно тебя воспитывает Оно тебя делает на самом деле ответственным и взрослым вот то есть не будь э, таковым героем как этот самый да иван царревич который говорил, что двое из ларца одинаково с лица там типа мне вот это То есть не надо, потому что и плоды, и плоды того, что эти двое из ларца произведут, в принципе, будут пожинать так же они, потому что, говорит, вы, говорят, что, говорят, за меня и пирожные есть будете? Он говорит, ага, говорят. А, говорят, зачем, говорят, мне тогда нужны? <сас> то есть какой смысл от вас? Вот, поэтому на самом деле ценить, ценить то, что Бог дал, Он сотворил труд и на своем примере показал, что это благо, и мы также должны считать труд полезным для нас. Потому что я знаю множество людей, которые не любят работать. Не любят работать и на самом деле не понимают смысла работы. вот Смысла того труда. А на самом деле, если мы вспомним, да то есть из уроков по биологии, зоологии, что в принципе труд из обезьяны сделал человека. Поэтому если ты себя еще таковым человеком не считаешь, то есть попробуй потрудиться, наверное, тебе поможет. Наверное, ты как раз из этой вот самой сферы. Вот. Ну да, то есть у кого-то ведь бывают регрессы. И все, что Бог делает, это является очень хорошим и самоценным. Таким образом, работа – это благо. Она имеет ценность сама по себе. И Бог, Он сотворил нас для работы на самом деле. На самом деле, то есть очень многие люди думают, что работа, работа, Это, на самом деле, проклятие, которое пришло на землю после того, когда пришел грех. Но если мы научим, на самом деле, начнем правильно да, читать и понимать Писание, то мы увидим, что работа она была создана изначально. Она изначально была задумана Богом не как, на самом деле, проклятие или то, что должно нас убить, вот, а то, что должно нас благословить. Потому что работая прилагая к чему-то наши усилия до да, творческие способности мы на самом деле начинаем видоизменяться потому что на самом деле я не видела ни одного ленивого человека который бы был абсолютно счастлив и удовлетворен своим положением то есть он все обычно обычно я встречала людей которые недовольны и как правило это люди очень ленивые очень ленивые потому что Писание говорит, год очень четко год ленивец говорит, пробудись когда что год ты спишь потому что говорит, ленивцу даже сложно донести помните да, ложку до ложку дар то есть поднять и донести ложку дарртта до то есть он даже не в состоянии сам себя накормить вот и на самом деле это очень такое плачевное плачевный вид человека и вот давайте посмотрим Чета человек был сотворен для работы «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, присмкающимся по земле». Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И, естественно, так как Бог, Он трудился, следовательно, и мы имеем в точности такой же образ и такое же подобие. Поэтому, если у тебя проблемы, с тем, чтобы на самом деле научиться работать и работать ответственно, выполнять свою работу. То есть смотри, на кого ты похож. То есть смотри, откуда ты был взят изначально. Ну и молись, действительно, чтобы Бог, он просто вложил в тебя какие-то на самом деле усилия сделать над собой, которые на самом деле тебя благословят. Бог сотворил нас для труда, чтобы мы могли распоряжаться земными ресурсами. И в частности, экклесиаст он называет работу «дар Божий». Потому что на самом деле человек, который радуется тому, что он делает, это действительно дар. Потому что это удовлетворение, это состояние, когда ты видишь плоды своего труда, и ты понимаешь, что ты на самом деле необходим на этой земле. Ты нужен. Ты понимаешь свою значимость, ты понимаешь свою состоятельность в этой жизни. Ты понимаешь, что ты не просто так рожден был на свет. И Бог желает, чтобы мы были его соработниками. И мы являемся его партнерами, и можем видеть, как его работа изменяет людей. На самом деле, если ты делаешь свою работу ни с пренебрежением, ни с каким-то надломом, то ты видишь, как плоды твоего труда, они могут на самом деле менять лица людей. Потому что я, например, В свое время, то есть и до сих пор, то есть я работаю очень много в сфере услуг, очень много в сфере отношений с людьми. И на самом деле, то есть мне всегда приятно видеть плоды своего труда, потому что я вижу радостное лицо человека, который получает просто эффект от моих усилий, от моих вложений. И в большинстве случаев мной руководят нежелание на самом деле заработать, потому что вот это вот слово заработать, оно приходит На вот это удовлетворение от труда который ты делаешь потому что бог он внимательно блюдет и он смотрит за тем сколько ты зарабатываешь потому что моя ответственность в этом случае это на самом деле удовлетворяться получать удовлетворение от того что я делаю поэтому если ты не испытываешь это удовлетворение то ну возможно тебе надо найти действительно свое место в жизни свою какую свою какую-то стезю потому что нет наверное ничего хуже ничего горше ничего тяжелее когда человек человек который идет на свою работу на место да где он трудится то есть когда он идет с поникшим вообще взором и с опущенными плечами это очень тяжело потому что именно вот такое состояние оно как раз и является проклятием следствием того проклятия которое пришло на землю после грехопадения Вот именно оно является, а не тем, что у тебя в жизни ничего не получается. Нет. На самом деле ты Божье творение, ты уникальное творение. И следовательно, все, что ты можешь делать в своей жизни и производить, это может быть уникальным для кого-то. И иногда люди то есть они думают, что перестать работать в своей жизни да над чем-то или где-то, это будет выходом. То есть пойду-ка я покончу со всеми своими да этими неудачами то есть вообще перестану работать так вот ибо когда мы были у вас то завещали вам сие если кто не хочет трудиться то ты не ешь у нас были такие случаи э, в семейном консультировании когда жены они приходили говорили знаешь говорит, моего мужа невозможно заставить работать то есть вот он любит просто вот оттянуться на диване любит оттянуться тому компьютера то есть и вот бесполезно говорит, ничего не могу <с> знаете мы лечили очень просто мы просто брали и говорили эту истину потому что лодыря можно вылечить только чем отсутствием хлеба по-другому ты его не вылечишь вы знаете удивительно когда в жизнь таковых людей приходила просто эта истина она просто их освобождала То, что очень многие говорили, ну, типа, это как-то негуманно, это жестоко. Вы знаете, нет. Я не увидела ни одного лентяя, которого бы кормили, и он захотел работать. Но наоборот, наоборот, когда мы вот именно вот так вот в простоте просто сердце говорили это, у людей что-то вдруг щелкало в голове. И люди начинали понимать, что действительно, а что, все очень просто. Ключик был очень простой. И дверца легко открывалась, да? И лень и Божья работа, они несовместимы. То есть очень многие люди, да и в частности, вот так сказать, молодые верующие, приходя к Господу, они говорят, ой, ну а что такого сложного? Там стоишь за кафедрой, микрофон в руках держишь, говоришь чего-то. Все равно люди половину не понимают. вот То есть классная работа, ну работенка. Вы знаете, очень многие люди так думали. Очень многие люди. Но дело в том, что самая большая дисциплина должна быть в жизни вот именно служителя. Поэтому если ты не научился себя дисциплинировать на обычной своей работе, где за тобой никто не следит в большинстве случаев, и никто тебя, так сказать, не контролирует, ты сможешь, конечно, быть служителем какое-то время, но ты потом поймешь, что для тебя это такая каторга. Потому что именно там, именно там, в служении, ты чаще делаешь именно то что тебе не хочется но если ты захочешь если ты научишься получать удовольствие от обычного физического труда какой из какой-то своей занятости до да, в обычной физической работе то ты научишься получать наслаждение абсолютно во всем потому что я вам скажу так честно нельзя нельзя получить наслаждение, от людей, которых ты не любишь. Потому что в большинстве случаев в служении, когда ты начинаешь служить, ты, ты поймешь, что у большинства людей, которых Бог привел в твою жизнь, чтобы ты им послужил, у них далеко жизнь во многих сферах вообще не сахар. А если у тебя еще есть свои проблемы, то ты никогда не сможешь послужить таким людям. И в результате все это станет для тебя просто-напросто жизненным. издевательством над собой и вот смотрите на божьей работе невозможно уйти на пенсию да на самом деле это так то есть если на обычной физической работе то есть ты можешь закончить свой рабочий день и захлопнуть дверь и уйти все то есть закончилась прошел какой-то промежуток времени то есть и ты вышел на пенсию тебе платят пенсию то есть ты доволен ну, что-то там заработал то на божьей работе ты так не сделаешь Потому что ты не сможешь закрыть дверь, ты не сможешь куда-то уйти. Ты даже если ты уедешь, ты все равно, ввиду того, что у нас сейчас настолько, да, средства коммуникации, связи и отношений настолько развита эта система, что в принципе тебя люди найдут везде. Вот. Поэтому самое лучшее, самое лучшее, это сейчас вложиться на самом деле в себя, как в личность, и просто попросить Бога помочь развить тебе тот потенциал, который Бог в тебя вложил. И на самом деле научиться испытывать наслаждение и удовлетворение абсолютно от всего, что ты делаешь. То есть научиться видеть в тех вещах, которые Бог да, перед тобой прокладывает, эти пути трудовые, будни. Научиться видеть благо. просто Просто попросить Бога изменить свой взгляд на многие вещи. и найти, возможно, может быть, какие-то творческие подходы, какие-то свои подходы, личные пути, для того, чтобы онная работа не стала для тебя чем-то вообще убивающим. И любая работа, на самом деле, она священная. И вот здесь мы видим, что Бог создал труд до греха падения, то, о чем мы говорили. Труд был дан человеку до греха падения, а не после него. то есть И вот даже понимание вот этого Да, когда истина встает на свое место да, в нашей голове, то мы начинаем вдруг понимать, что действительно это благо. Потому что если ты не будешь работать, то завтра, прости, у тебя не будет что есть. И когда ты начинаешь здраво мыслить, то, в принципе, никаких вопросов у тебя уже не остается. И вот здесь мы видим, что многие люди ошибочно считают труд проклятием, которое простигло нас после грехопадения. Однако именно муки... от того, что ты делаешь нелюбимую работу и являются проклятием грехопадения, а не сама работа. Просто нужно изменить подход, нужно изменить взгляд на то, что ты делаешь. И все. Вот. Потому что на самом деле благо для человека, когда человек что-то делает и получает от этого удовлетворение. Не существует разделения между духовной и мирской работой. И если кто-то до сегодняшнего дня думал так, что На самом деле служить гораздо легче и быть служителем и быть там наставником духовным кому-то, что это гораздо легче не заблуждайтесь. Это также не просто, если ты этому не будешь учиться. Вот, потому что если ты не являешься спецом, да, в своей работе, если ты не являешься на самом деле, если ты являешься дилетантом, а не профессионалом, то и он для тебя занятие будет таким же бременем. как и все остальное, чего ты не постиг. И на протяжении веков христиане построили стену, разделяющую духовные и светские миры. К сожалению, многие люди часто думают, что Богу можно служить только в церкви или в христианских организациях. Многие полагают, что служение может быть только полновременным и с получением зарплаты. Кто так думает? Вы знаете, на самом деле, на самом деле, если ты не можешь в своей жизни часть работы делать просто так, то служение священника для тебя станет огромным временем. Потому что для того, чтобы быть служителем, для этого нужно иметь внутреннее состояние своего сердца, это желание просто помочь человеку. Если ты попросишь, да, к примеру, кусок хлеба, а тебе в ответ скажут: "Слушай, сначала заплати". Что ты будешь при этом испытывать? Наверное, разочарование. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев люди иногда они себя именно так и ведут. Они приходят просто к человеку за помощью, они понимают, что они ничего не могут дать на данный момент. И на самом деле умение давать и умение благословлять в такой в таком состоянии могут быть люди которые уже абсолютно вообще знаете они выросли в своем духовном возрасте они стали совершенно другими они стали взрослыми потому что ребенок если его поставить да на какое-то место работы где-то он не сможет выполнять функцию работника вот так насколько мы ожидаем от взрослого человека. Он не сможет выполнить свой труд, потому что он ребенок по своей натуре, по своей сущности. И, может быть, многие проблемы, если да если получается так, что ты не испытываешь наслаждения от труда, может быть, ты действительно еще в какой-то степени ты ребенок в своем сердце. И, может быть, действительно здесь нужно действительно научиться балансировать, научиться себя, может быть, заставлять или воспитывать себя вот в этих сферах. И на самом деле если мы поймем то есть что нам может помочь до да, в преодолении так вообще такого характера своего скажем слабого слабости своего характера если мы будем понимать что мы являемся соработниками бога когда мы не все на себя будем наваливать когда мы не все на себя будем накладывать а когда мы в моментах когда мы на самом деле понимая осознавая что мы не мы сможем на самом деле прибегать к богу и возлагать на него вот эти заботы и вот эти вопросы, которые мы не в состоянии иногда бывает решить. И Бог, Он удивительный, что Он дает нам, на самом деле, мудрость и понимание, как нам действовать в той или иной ситуации. И если мы поймем, что прежде всего мы не просто работаем да, на своей работе, а мы работаем для Господа, то, естественно, и поднимается вот эта самооценка внутри. поднимается вот это желание, на самом деле, которого очень часто бывает у людей нет при, при выполнении той или иной работы. И вот что же нам говорит Писание по этому поводу, что «Рабы, повинуйтесь Господу, господам своим, по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком То есть ты можешь работать на обычной работе да и быть абсолютно свободным тогда, когда будешь знать, что твой начальник – Бог, а не человек. Просто-напросто. То есть освободи свои мозги. Помоги на самом деле себе. И если мы научимся видеть, что наша работа это является на самом деле не просто нашей ответственностью и не только нашей задачей, что оно, доверенное действие нам, оно является Божьим планом, частью Божьего плана, то мы научимся совершенно по-другому на самом деле реагировать и относиться к тому, что Бог нам доверил. Скажите мне, кто из вас иногда, может быть, приходя по своему по своей работе, по своей занятости куда-то, да, то есть попадая в какую-то организацию или еще куда-то, вы вдруг понимали, что это сам Бог вас привел туда. Скажите мне честно, многим ли из вас в этот момент хотелось делать именно то, что вы делали? Немногим. Но когда ты начинаешь понимать то, для чего Бог тебя сюда поставил, то, для чего Бог тебя сюда привел, и видеть ту славу просто от тех отношений, от тех преобразований, возможно, в жизни кого-то из людей, то ты начинал испытывать великое вообще удовольствие. Это и говорит о том, что наша работа это не просто наша работа, это часть его плана. это часть его какой-то определенной судьбы, это часть его какой-то задачи, и что это на самом деле нас благословляет. И служение Богу на нашей работе. Как же на самом деле нам необходимо относиться к работе, которую Бог нам дал? Естественно, работу Господь нам дал для восполнения каких-то наших нужд. Это естественно. Но каковы же должно быть наши отношения? А отношения очень простое. Мы являемся на самом деле на работе, и мы являемся на самом деле соработниками у Бога. Поэтому Писание говорит очень четко, что проклят тот, кто дело божье делает небрежно. Поэтому если ты в своем... сердце да, переживаешь неудовлетворение, переживаешь неустроенность, то, естественно, не обманывайся себя, потому что писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. То есть если ты сеешь эти вещи из своего сердца да, в отношении самого себя и той работы, которую Бог тебе дал, то, в принципе, и не ожидай получить воздаяние. Не ожидай тех вознаграждений, которые ты себе, возможно, рисуешь. Потому что это просто самообман. И на самом деле, как божьи соработники, мы восполняем нужды да, на каждой работе трех групп людей. Давайте посмотрим. Это клиенты, да, для которых мы оказываем те или иные услуги. Это коллеги, потому что Бог через нас, возможно, делает какие-то удивительные вещи в их жизни и также относительно в нашей жизни с их стороны. И это начальник. Вы знаете, на самом деле, если мы думаем, что начальником быть очень легко, то я обычно предлагаю таким людям начать свое дело. Потому что когда ты начнешь свое дело, ты начнешь отчасти понимать своего начальника, которого ты не уважаешь, может быть, на сегодняшний день. Потому что там ты пожнешь вообще все прелести всего того и той ответственности, да той ответственности, сила ответственности и того веса, того, того груза ответственности, который обычный человек берет на себя за нескольких людей. И вот если ты не в состоянии, как сам человек, взять ответственность хотя бы за себя, за себя самого, то здесь ты поймешь вообще, что этот человек на самом деле, но ну, он герой своего рода. Потому что подумай о том помещении, за которые данный человек взял ответственность заплатить вовремя, если если это не личное помещение. Подумай о том, что этот человек взял ответственность на себя заплатить налоги, медицинские страховки и всевозможные издержки, и штрафы, которые могут возникнуть по твоей вине. Подумай, значит, о том, что он и человек взял на себя ответственность, чтобы оплатить, возможно, твой отпуск там или что-то еще. там, для тебя, для твоей семьи. И если ты поймешь, что ты сможешь все это сделать для кого-то, вот только тогда, только тогда ты научишься по-настоящему и по-доброму относиться к человеку, который является твоим начальником. Но я вам честно скажу, если просто вы думаете, что вас ваш начальник, как бы он пользуется всеми благами, Вы знаете на сегодняшний день вот по статистике вообще предпринимателей, то есть я четко знаю, что наверное только небольшая часть людей, которые имеют свой бизнес, они 100% покрывают э, свои нужды, свои расходы. В большинстве случаев люди работают, люди работают многие для того чтобы удовлетворить не свои нужды, а нужды э, своих работников. Потому что многие из них они не покрывают ни аренды. То есть все, что они могут, то есть они оплачивают аренды, налоги, какие-то издержки. И все, что им остается на на себя, как начальнику, это очень маленький процент. И на самом деле, чтобы быть благословением, да и чтобы ожидать благословения, то есть нам надо быть этим благословением. На самом деле, выполнять... просто то, что нам доверено, с усердием. То есть быть действительно добрым воином, добрым воином каковым был Иисус. То есть он не принес жертвы частично, он не принес жертвы наполовину. Он сто процентов совершил все то, в принципе, чего были достойны каждый из нас. И на самом деле... Писание говорит очень правильные вещи, что рука прилежных будет господствовать, а ленивая рука будет подданью. Что значит подданью? То есть ты постоянно будешь в состоянии таком, что ты кому-то, чего-то и каким-то образом будешь должен. А на самом деле вот прилежность – это когда ты научишься себя заставлять делать то, чего тебе не хочется, потому что именно это будет являться для тебя благом. Именно таким образом Бог, увидев твое сердце, то есть Он на самом деле будет тебе давать возможность вставать на те пределы, на те, на самом деле, высоты, о которых на самом деле мечтает практически каждый человек. Но уже когда ты войдешь на эти высоты, ты войдешь совершенно с другим сердцем, потому что ты поймешь, что многие вещи, которые Бог тебе доверяет, Он даст тебе именно потому, что ты был способен отдавать. И нам необходимо доверить Богу результат своего труда. Каким образом? То есть как раз о том, о чем я говорила, что нам необходимо поверить, что Бог осуществляет цели нашего труда. наших задач. Потому что именно он-то их и вкладывает в наши сердца. Поэтому нам не нужно упираться, нам не нужно издеваться над собой, да, физически изнурять себя. Тогда, когда это действительно понимаем, что это просто-напросто не принесет нам никакого благословения. И на самом деле... верь, что благодаря Богу тебе необходимо, тебе не нужно тянуться на эти результаты, то есть тебе не нужно себя изматывать, потому что все, что Бог делает в нашей жизни, он на самом деле он дает нам просто и без упрека, потому что Бог он видит, на что на самом деле ты научен, на что ты способен, вот. поэтому иногда люди, они втягиваются в какие-то обязательства, какие-то долгосрочные цели, в какие-то долговые то есть вещи, которые на самом деле они не приносят им благословения, они их убивают. И нам стоит задуматься, что Бог будет сверхестественным образом делать то на нашей работе, что человеку иногда бывает неподвластно. То есть понимая осознавая, что работа на самом деле – это благословение не только для тебя, но и для тех, кто вокруг тебя, то есть тебе иногда нужно будет быть способным и умень, иметь менее слышать какие-то корректировки от него, чтобы не создавать себе лишних проблем. И на самом деле лидер, он имеет правильный взгляд на работу. Естественно, человек, который является лидером, он знает ценность работы, и поэтому он не разрушает то, что Бог ему доверяет. Он на самом деле это ценит. То есть ценность, это есть само слово цена, то есть кто-то за это заплатил. То есть на самом деле Бог заплатил за то, чтобы ты имел работу. И на самом деле человек, который хочет работать и любит работать, у него никогда не будет проблем. На самом деле с возможностями, с поисками да, работы. Возможно, у него будут в свое время какие-то проблемы с получением результатов от этой работы, но это возможность и умение работы над собой, над своим «я». И чтобы быть эффективным лидером, необходимо знать, что работа самоценная и является полезной для тебя. Лидеры относятся к своей работе, какой бы она ни была, как к Божьей работе, и знают, что прежде всего они работают для Бога. Потому что только человек ленивый в своем роде, то есть он не ценит то, что он имеет. В результате он, естественно, остается ни с чем. То есть выводы понятны. И лидер он устанавливает четкие границы своей работы. То есть каким образом? То есть существует ежедневная граница, еженедельная, ежегодная. Ежедневная граница. То вот чтобы тебе не перетрудиться-то. есть да, если ты, так сказать, понимаешь, что ты трудоголик, что для тебя отдых это просто перемена работы. То есть вот для тебя, то есть есть такой стандарт, что 50% своего дня Тебе необходимо тратить на работу, Все остальное на отношения и отдых это необходимость. Потому что иначе по-другому ты можешь себя загнать и сломать. Есть еженедельная граница. Это когда ты работаешь 6 дней подряд, и у тебя обязательно есть выходной. Проблема очень многих людей, проблема очень многих людей в том, что они работают всегда постоянно и много. есть другая категория людей которые не работают никогда никак и никоим образом знаете то, то есть и нам почему да почему баланс потому что нам необходим баланс в любом случае потому что мы либо в той клее либо в этой то есть вот чтобы этого не происходило есть определенные принципы и ежегодная граница это когда действительно мы работая до да, круглый год то есть нам необходимо иметь отпуск Нам необходимо уметь отдыхать. То есть если не умеешь, научись. И если бы работу можно было черпать руками, то работа у нас должна была бы быть в одной руке, а в другой должен находиться отдых. Это пропорция 50 на 50. И 50% времени в течение дня должно уделяться работе, а другие 50% должны расходоваться на сон и общение. Это вопрос соблюдения баланса. И на самом деле, разумный лидер, он сохраняет этот баланс между работой и отдыхом. Потому что я помню, наверное, наши первые годы совместной жизни, я помню, как мне своего мужа иногда приходилось просто заставлять отдыхать. Потому что на самом деле, то есть вот в, сем... в его семье было такое воспитание, такая система воспитания, что э, если ты просто сидишь, то ты лодырь. То есть вот была такая позиция. И на самом деле, то есть я видела, что каким образом просто дьявол, он просто, ну на самом деле он воровал через какие-то вещи. И наоборот, наоборот, есть другая колея, как излишняя праздность. Когда человек может месяцами, неделями, то есть вообще не задумываться о том, что происходит в его доме, что происходит с его родными и близкими, да? То есть я встречала таких жен, которые работали на трех четырёх работах, а муж, он мог работать только два раза в неделю. Ой, дня в неделю, потому что у него просто не хватало ни физических сил, ни желания. То есть это тоже это тоже своего рода крент просто-напросто и, можно сказать, убийство своей семьи. Вот, и стоит на самом деле задуматься, что работа, она должна быть в гармонии с остальными сферами жизни. То есть нельзя, просто нельзя катастрофически свою семью делать залогом твоего какого-то карьерного роста и успеха, потому что в результате ты просто-напросто рискуешь, что ты останешься один на один со своим бизнесом, со своей карьерой, просто ты рискуешь на самом деле потерять то драгоценное, что Бог тебе просто дал, свою семью. И бог никогда не поручает нам работу ради которой нам пришлось бы производить невыносимые усилия задыхаясь и падая от изнемважения я знаю что некоторым это никогда не грозит но вот благословение все-таки благословением является то что на самом деле работа является благословением и все что с ней связано тогда когда это все находится в балансе Благословение вам на своих работах.